Безнадёжные ситуации. 29-летняя санитарочка отделения патологии новорожденных Алина, заглянула ко мне в кабинет. «Анастасия Сергеевна, можно проконсультироваться?» «Можно». «Я уж так, без карты. Посоветоваться надо». «Мы с мужем ребенка хотим, а не получается. Три года уже». «Беременности были?» «Две». В 21 год родила, дочка у меня, уже второклассница. Когда ей было полтора года, я случайно забеременела. Ну и мы с мужем подумали, ну куда сейчас? Ни профессии у меня, ни работы. Аборт сделала, мини. А сейчас вот муж хорошо зарабатывает, но ничего не получается. Уже где-то обследовались, анализы. Муж спермограмму сдал, все нормально. И я один анализ сдала, в интернете прочитала. Вот, посмотрите. Правда, я онлайн проконсультировалась, мне сказали, что ситуация совершенно безнадежная. АМГ, понятно, 0,5 нанограмм на миллилитр. Что ж, маловато. Вероятно, в этом и есть причина бесплодия. К сожалению, с таким показателем и на иконе возьмут только донорская яйцеклетка. Мы не рассматриваем ЭКО, тем более с яйцеклеткой другой женщины. Приходите тогда на обследование, будем разбираться. По результатам обследования у Алины и ее мужа было все хорошо, кроме запаса яйцеклеток, естественно. На повторном приеме мы обговорили с ней минимальную прегравидарную подготовку. Так, по мелочи, витамины всякие разные, обсудили коррекцию веса. «Как вы считаете, чтобы я сама забеременела, должно случиться чудо?» «Возможно. Но я очень советую в первую очередь отпустить голову. Если вы для себя все решили по поводу вспомогательных репродуктивных технологий, то не надо больше думать. Живите в свое удовольствие». «Зря, выходит, я тогда аборт сделала. Так получается». ну давайте так. Что сделано, то сделано». Вряд ли вы могли предполагать преждевременное истощение яичников к 30 годам в свои 23, правда? Забыли. Живем дальше. Чудеса иногда случаются. Не знаю, что сработало в ситуации с Алиной. Склоняюсь все же, что это была чистая, свободная от ненужных мыслей голова. Смирилась, так сказать. Через пять месяцев совершенно безнадежная Алина сдала положительный тест на Хагаче и спустя положенное время родила здорового мальчика.